Многие торговцы проводят всю жизнь что-то продавая, не пытаясь взглянуть на вещи с точки зрения покупателя. Приведу пример из собственной жизни. Много лет я жил в Форест-Хиллз, маленьком островке частных особняков в центре Большого Нью-Йорка. Как-то раз, спеша на станцию, я встретил агента по продаже недвижимости, который занимался покупкой и продажей недвижимости в районе Лонг-Айленда. Он прекрасно знал Форест-Хиллз, поэтому я на бегу спросил его, был ли мой оштукатуренный дом построен с применением металлической сетки или сложен из пустотелого кирпича. Он ответил, что не знает, и рассказал мне то, что я знал и без него. Все это же самое мне бы рассказали, если бы я позвонил в садовую ассоциацию Форест-Хиллз. На следующее утро я получил письмо от встреченного мной агента. Предоставил ли он мне информацию, которая меня интересовала? Он мог выяснить все, что мне было нужно, за минуту стоило ему лишь набрать телефонный номер. Но он не сделал этого. Он сообщил мне, по какому телефону я могу это выяснить, а в заключении предложил мне купить у него страховку. Он не был заинтересован в том, чтобы помочь мне. Его волновали только собственные проблемы. «Дж, лукас из Бирмингема, штат Алабама, рассказал мне о том, как два продавца из одной и той же компании справились с такой же ситуацией. Вот эта история. Несколько лет назад я входил в состав руководства небольшой компании. Неподалеку от нас находился офис крупной страховой компании. Их агенты поделили территорию между собой, и нашу компанию курировали два агента — Карл и Джон. Как-то утром в нашу контору пришел Карл и в разговоре упомянул, что его компания предлагает новый полис по страхованию жизни для руководителей. И если мы заинтересованы, то позже он сможет дать нам дополнительную информацию. В тот же день, возвращаясь с обеденного перерыва, я на улице встретил Джона. «Эй, Люк!» — крикнул он. «У меня есть прекрасная новость для твоих ребят». Он спешил, но все же очень возбужденно рассказал нам о программе страхования жизни руководителей, которую его компания начала распространять только с этого дня. Это была та же самая система, о которой мельком упомянул Карл. Джон хотел, чтобы мы стали его первыми клиентами. Он сообщил нам очень полезную информацию о стоимости и условиях и сказал, «Этот полис совершенно новый». Я собираюсь зайти в главный офис и получить необходимые разъяснения. но ну, а пока можете подписать основные бумаги, чтобы мне было с чем работать. Его энтузиазм был настолько заразителен, что мы захотели купить этот полис, даже не разобравшись толком, в чем же его преимущество. Когда нам стали известны все детали страхования, мы поняли, что Джон все рассказал правильно, И в результате он не только смог продать нам полисы, но еще и вдвое увеличил страховую сумму впоследствии. Карл мог бы сделать все то же самое, но он не приложил усилий, чтобы зародить в нас стремление купить этот полис.